Глава восьмая. Битва поколений. Давайте начнем с первого из вопросов, поставленных в конце предыдущей главы. Могут ли у матери быть любимчики, или она должна относиться одинаково альтруистично ко всем своим детям? Рискую наскучить читателю, я, тем не менее, хочу опять повторить обычное предупреждение. Слово «любимчик» не содержит никаких субъективных, а слово «должна» никаких моральных оттенков. Я рассматриваю мать как машину, запрограммированную на то, чтобы сделать все возможное для распространения копий сидящих в ней генов. Поскольку мы с вами люди, понимающие, что означает иметь осознанные цели, мне удобно говорить о цели, используя это в качестве метафоры для объяснения поведения машин выживания. Что должны означать на практике слова «у этой матери есть любимчик»? Это должно означать, что имеющиеся у нее ресурсы она будет распределять среди своих детей неравномерно. Ресурсы, которыми располагает мать, весьма разнообразны. Наиболее очевидный ресурс – это пища в совокупности с усилиями, затрачиваемые на ее добывание, поскольку они сами по себе во что-то ей обходятся. Другой ресурс – риск, которому подвергает себя мать, охраняя молодь от хищников, и который она может расходовать или нет. Энергии и время, затраченные на поддержание в порядке гнезда или убежища, их защиту от стихии и у некоторых видов время, отдаваемое обучению детенышей, все это ценные ресурсы, которые мать может распределять между детенышами равномерно или неравномерно по своему усмотрению. Трудно придумать какую-то единую валюту и оценить с ее помощью все те ресурсы, которые тот или другой из родителей может вкладывать в детенышей. Точно так же, как люди используют деньги в качестве универсальной конвертируемой валюты, которую можно превратить в пищу, землю или рабочее время, нам необходимо найти валюту, чтобы измерять на ее основе ресурсы, вкладываемые индивидуальной машиной выживания в жизнь другого индивидуума, особенно в жизнь детеныша. Соблазнительно использовать для этого такую меру энергии, как калории. Некоторые экологи занимаются оценкой энергетических затрат в природе. Это, однако, не то, что нужно, поскольку энергию лишь приблизительно можно перевести в ту валюту, которая действительно представляет ценность, в золотой стандарт эволюции – выживание гена. Роберт Триверс в 1972 году искусно разрешил эту проблему, выдвинув концепцию родительского вклада, хотя, читая между строчками, начинаешь понимать, что величайший биолог XX века Рональд Фишер имел в виду практически то же самое, когда в 1930 году писал о родительских расходах. Статьи Триверса, публиковавшиеся в начале 70-х годов, были одним из самых важных факторов, вдохновлявших меня в работе над первым изданием этой книги. Позднее его идеи, составляющие главное содержание главы 8, были изложены в его собственной книге «Социальная эволюция». Я рекомендую прочитать эту книгу не только из-за ее содержания, но и из-за стиля ясного, академически корректного, но с точно отмеренной долей антропоморфического легкомыслия, чтобы подразнить напыщенных персон и приправленного автобиографическими отступлениями. Я не могу удержаться от того, чтобы не привести одно из них, настолько оно характерно». Триберс описывает, с каким воодушевлением он наблюдал за двумя самцами павианов в Кении. «Была и другая причина моего волнения. Я невольно отождествлял одного из павианов с Артуром, очаровательным юношей в расцвете сил». Новая глава о конфликте родителей и потомков, написанная Триверсом, доводит предмет изложения до современного уровня. В сущности, мало что можно добавить к его статье 1974 года. Теория выдержала проверку временем. Более детализированные математические модели подтвердили, что в значительной мере словесные рассуждения Триверса действительно вытекают из общепризнанной дарвиновской теории. Родительский вклад РВ Определяется как любой вклад родителя в отдельного потомка, повышающий шансы данного потомка на выживание, следовательно, и на репродуктивный успех. За счет возможности этого родителя вкладывать в другого потомка. Прелесть Триверсова родительского вклада в том, что он измеряет в единицах очень близких к тем, которые действительно важны. Количество материнского молока, потребленного данным детеношем, измеряется не в литрах, не в калориях, а в единицах ущерба, нанесенного другим детенышем, той же матери. Если, например, у матери два детеныша X и Y, и X выпивает литр молока, главная часть RV... Который составляет этот литр, измеряется в единицах возросшей вероятности гибели Y из-за того, что он не выпил этот литр молока. РВА измеряется в единицах снижения ожидаемой продолжительности жизни других детенышей, уже родившихся или могущих родиться в будущем. Родительский вклад нельзя считать идеальной мерой, потому что в нем слишком сильно подчеркивается роль отца и матери по сравнению с другими генетическими связями. В идеале следовало бы ввести некую обобщенную меру вклада альтруизма. Можно сказать, что индивидуум А повышает шансы на выживание индивидуума Б за счет способности А вносить вклады в других индивидуумов, в том числе в себя самого, причем все вклады взвешиваются в зависимости от соответствующего коэффициента родства. Таким образом, вклад данной матери в каждого отдельного детеныша в идеале следует измерять с учетом ущерба, наносимого при этом ожидаемой продолжительности жизни не только других детенышей, но также племянников, племянниц, ее самой и так далее. Во многих отношениях, однако, это лишь придирки, и предложенные триверсом меры вполне пригодны для практического применения. Каждый взрослый индивидуум располагает в течение жизни определенным общим количеством РВ, которые он может вкладывать в детенышей, а также в других родственников и в себя. Для простоты мы рассматриваем только детенышей. РВ складывается из всей пищи, которую он может собрать или приготовить за всю свою жизнь, всех рисков, на которые он готов пойти, и всей энергии и усилий, которые он способен вложить в заботы о благополучии своих детенышей. Во что должна молодая самка? Приступающих к взрослому существованию, вкладывать свои жизненные ресурсы. Какую ей следует выбрать инвестиционную политику? Как показывает теория Лэка, она не должна распределять свои вклады слишком мелкими долями между слишком большим числом детенышей. Она потеряла бы при этом слишком много генов, поскольку не смогла бы иметь достаточное число внуков. Однако, с другой стороны, она не должна отдавать все свои ресурсы слишком малому числу детенышей, балованному отродию. При этом ей будет гарантировано несколько внуков. Но соперники, вложившие свои ресурсы в оптимальное число детенышей, получат в конечном счете больше внуков. На этом мы покончим с политикой равномерного распределения. Сейчас нас интересует вопрос о том, может ли мать получить какой-то выигрыш при неравномерном распределении вклада между детенышами, то есть должна ли она иметь любимчиков. На этот вопрос следует ответить так. Никаких генетических причин, по которым у матери должны быть любимчики, не существует. Ее коэффициент родства со всеми детьми одинаков, одна вторая. Оптимальная для нее стратегия состоит в том, чтобы равномерно распределять свой вклад между максимальным числом детенышей, которые она сможет выращивать до тех пор, пока они не станут способны иметь собственных детенышей. Но, как мы уже видели, на некоторых индивидуумах можно в этом смысле делать большую ставку, чем на других. У какого-нибудь слабого поросенка столь же материнских генов, что и у его более цветущих собратьев, но ожидаемая продолжительность жизни у него ниже. К этому можно подойти и с другой стороны. Ему необходимо получить от родителей больше, чем причитающаяся ему по справедливости доли их вклада, чтобы он мог сравняться со своими братьями. В зависимости от обстоятельств мать может выиграть, отказавшись кормить такого поросенка и распределив всю его долю РВ между его братьями и сестрами. Более того, может оказаться выгодным скормить этого поросенка его братьям и сестрам или сожрать самой, то есть превратить в молоко. Свиноматки иногда пожирают своих поросят, но мне неизвестно, выбирают ли они при этом именно слабых. Кудосочные поросята — это частный пример. Мы способны сделать несколько более общих предсказаний относительно того, какое влияние может оказывать возраст детеныша на готовность матери вкладывать в него энергию и ресурсы. Если мать имеет возможность свободно выбирать, кому из двух детенышей спасать жизнь, зная при этом, что другой неминуемо погибнет, ей следует предпочесть того, кто старше. Это объясняется тем, что в случае его гибели она потеряет большую долю РВ, отпущенного ей на всю жизнь, чем если погибнет его младший брат. Вероятно, лучше выразить это несколько иначе. Если она спасет младшего брата, ей придется еще вложить в него какие-то ценные ресурсы только для того, чтобы он достиг возраста старшего брата. Вместе с тем, если перед матерью стоит не такой жесткий выбор, жизнь или смерть, то, может быть, ей следовало бы отдать предпочтение младшему сыну. Представьте себе, например, что она должна решить, отдать ли конкретный кусочек пищи маленькому ребенку или подростку. Старший брат ведь скорее может раздобыть себе пищу без посторонней помощи, поэтому если она прекратит кормить его, он не обязательно погибнет. А младший, который еще слишком мал, чтобы самому найти себе пищу, вероятно погибнет, если мать отдаст пищу его старшему брату». И даже несмотря на то, что мать предпочла бы гибель младшего, а не старшего сына, она все же может отдать пищу младшему, потому что старший при всем при том вряд ли умрет. Вот почему самки млекопитающих в какой-то момент прекращают кормление детенышей молоком, а не продолжают кормить их в течение всей их жизни. В жизни детеныша наступает время, когда матери выгоднее лишить его своего вклада и использовать этот вклад для будущих потомков. Когда настает этот момент, она стремится отнять его от груди. Но мать, которая каким-то образом узнает, что имеющийся у нее в данный момент ребенок последний, может продолжать вкладывать в него все свои ресурсы в течение всей оставшейся жизни и кормить его молоком, пока он не достигнет половой зрелости. Тем не менее, она должна взвесить, не повысится ли ее выигрыш, если она будет вкладывать во внуков или же в племянников, поскольку, хотя их коэффициент родства с ней вдвое меньше, чем с родными детьми, их способность извлечь пользу из ее вклада может оказаться в два с лишним раза выше, чем аналогичная способность ее собственных детей. Сейчас, вероятно, самое время поговорить о загадочном явлении, известном под названием менопаузы, довольно резком прекращении функции половой системы у женщины, наступающем в среднем возрасте. Возможно, что у наших диких предков это происходило не слишком часто, поскольку, скорее всего, немногие женщины доживали до среднего возраста. Тем не менее, различие между резким изменением жизни у женщин и постепенным угасанием способности к размножению у мужчин наводит на мысль, что в менопаузе есть какая-то генетическая преднамеренность, что это некая адаптация. Объяснить это довольно трудно. На первый взгляд может показаться, что женщина должна продолжать рожать детей до самой смерти, даже если с возрастом выживания каждого отдельного ребенка становится все менее вероятным. Ведь, казалось бы, всегда имеет смысл попробовать. Не следует, однако, забывать, что она связана также родством со своими внуками, хотя и вдвое менее тесно. По разным причинам, возможно, имеющим отношение к теории старения Медовара, первобытные женщины с возрастом постепенно становились все менее способными выращивать детей. Поэтому ожидаемая продолжительность жизни ребенка, рожденного пожилой матерью, была меньше, чем ребенка молодой матери. Это означает, что если у женщины был сын и внук, родившиеся в один и тот же день, то ожидаемая продолжительность жизни для внука была больше, чем для сына. Когда женщина достигала возраста, при котором средние шансы дожить до зрелости у каждого ее ребенка были в два с лишним раза ниже, чем у каждого ее внука того же возраста, любой ген, детерминирующий вклад ресурсов во внуков, а не в детей, получал преимущество. Хотя такой ген имеется только у одного из четырех внуков, а ген-соперник у одного из двух детей. Это перевешивается большей ожидаемой продолжительностью жизни внуков, и в генофонде преобладает ген альтруизма к внукам. Женщина не могла бы посвятить себя целиком внукам, если бы она продолжала иметь собственных детей. Следовательно, гены, детерминирующие утрату репродуктивной способности в среднем возрасте, становились все более многочисленными, поскольку они находились в телах внуков, выживание которых обеспечивалось альтруизмом бабушек. Это одно из возможных объяснений эволюции менопаузы у женщин. Причина постепенного, а не внезапного угасания половой активности у мужчин состоит, вероятно, в том, что вклады мужчин в каждого отдельного ребенка вообще не так велики, как вклады женщин. Даже очень старому человеку, если он имеет возможность заводить детей от молодых женщин, всегда будет выгодно вкладывать в детей, а не во внуков. До сих пор в этой и в предыдущих главах мы подходили ко всему с точки зрения родителей, в основном матери. Мы задавали вопрос, могут ли родители иметь любимчиков и вообще рассматривали наилучшую стратегию помещения вкладов для родителей. Быть может, однако, каждый ребенок способен оказать влияние на размеры вкладов в него родителей по сравнению с их вкладами в его братьев и сестер. Даже если родители не хотят выделять одного ребенка из всех других своих детей, может ли этот ребенок добиться особого внимания и заботы? Даст ли это ему какой-то выигрыш? А точнее, станут ли гены, определяющие эгоистичный захват привилегий среди детей, более многочисленными в генофунде, чем гены соперники, определяющие удовлетворенность своей законной долей? Эта тема блестяще разобрана триверсом в статье «Конфликт родителей-потомки», опубликованной в 1974 году. Родственные связи матери со всеми ее детьми, уже родившимися, и теми, которым еще предстоит появиться на свет, одинаковы. Если исходить из одних лишь генетических оснований, то, как мы видели, у нее не должно быть любимчиков. Если она отдает кому-то предпочтение, это должно быть основано на различиях в ожидаемой продолжительности жизни, зависящих от возраста и других факторов. Мать, подобно любому другому индивидууму, связана родством с самой собой, которая вдвое сильнее, чем ее родство с каждым из своих детей. При прочих равных условиях это означает, что она должна эгоистично вкладывать большую часть своих ресурсов в себя, но условия-то не равны. Она принесет своим генам больше пользы, вкладывая значительную долю ресурсов в детей. Они моложе ее и беспомощнее, а поэтому каждая единица вклада даст им гораздо больше, чем ей. Гены, детерминирующие предпочтительное вкладывание ресурсов в более беспомощных индивидуумов, а не в себя, могут преобладать в генофонде, несмотря на то, что у тех, кто от этого выигрывает, общей является лишь некоторая доля генов. Вот почему животные проявляют родительский альтруизм, да и вообще какой бы то ни было альтруизм, создаваемый киноотбором. Посмотрим теперь на это с точки зрения ребенка. Он связан с каждым из своих братьев или сестер точно такой же степенью родства, как и мать с каждым из них. Коэффициент родства во всех случаях равен второй. Поэтому он хочет, чтобы его мать вложила некоторую часть своих ресурсов в его братьев и сестер. На генетическом языке это означает, что он относится к ним так же альтруистично, как и его мать. Но опять-таки его росток к самому себе вдвое сильнее, чем к любому из своих братьев или сестер, и это заставляет его желать, чтобы мать вкладывала в него больше, чем в любого из них при прочих равных условиях. В данном случае прочие условия действительно могут быть равны. Если вы и ваш брат одного возраста, если вы оба имеете возможность извлечь равное преимущество из литра материнского молока, вы должны постараться захватить больше, чем вам причитается по справедливости, а он должен постараться захватить больше, чем причитается ему. Приходилось ли вам слышать виск поросят, когда они устремляются, обгоняя друг друга к свиноматке, которая ложится, собираясь их кормить? Или мальчишек, затеявших драку из-за последнего куска пирога? Эгоистичная жадность, по-видимому, очень характерна для поведения детей. Но это еще не все. Если я конкурирую со своим братом за порцию пищи, если он гораздо моложе меня, так что он мог бы получить от этой пищи гораздо больше пользы, чем я, моим генам может оказаться выгодно, чтобы я уступил пищу ему. У старшего брата могут быть в точности те же самые основания для альтруизма, что и у матери или отца. В обоих случаях, как мы видели, коэффициент... Родства равен 1 второй, и в обоих случаях младший индивидуум может лучше использовать данный ресурс, чем старший. Если я обладаю геном, детерминирующим отказ от пищи, то с вероятностью 50% у моего младшего брата имеется тот же ген. Хотя вероятность наличия этого гена в моем собственном теле вдвое выше, она равна 100%, моя потребность в этой пище может быть менее чем в половину столь настоятельной. Ребенок должен захватывать большую долю родительского вклада, чем ему причитается, но лишь до известного предела. Какого именно? Того, после которого чистый проигрыш его братьев и сестер, которые уже родились и которые потенциально должны родиться, равен удвоенному собственному выигрышу. Рассмотрим вопрос о том, когда следует отнимать ребенка от груди. Мать хочет прекратить кормить ребенка грудью, чтобы подготовиться к появлению следующего ребенка. Однако ребенок, которого она кормит в данное время, не хочет, чтобы его отнимали от груди, так как молоко — удобная пища, не требующая никаких хлопот, а он не желает проявлять активность и трудиться, чтобы обеспечивать свое существование. Точнее, он согласен делать это впоследствии, но только тогда, когда сможет принести своим генам больше пользы, если освободить свою мать от забот о себе дав ей возможность посвятить себя выращиванию его братьев и сестер. Чем старше ребенок, тем относительно меньше выигрыш он получает от каждого литра молока. Это объясняется тем, что он растет, и литр молока составляет все меньшую долю его потребностей. А кроме того, он становится все более способным позаботиться о себе сам, если возникает необходимость. Поэтому, когда старший ребенок выпивает литр молока, который мог бы достаться маленькому, он забирает себе относительно больше РВ, чем когда этот литр выпивает младший. Ребенок становится старше и наступает момент, когда матери выгодно перестать кормить его и начать вкладывать ресурсы в нового ребенка. Несколько позднее наступает время, когда ее старший ребенок также мог бы принести наибольший выигрыш своим генам, отказавшись сосать мать. Это тот момент, когда литр молока может принести больше пользы тем копиям его генов, которые, возможно, содержатся в телах его братьев или сестер, чем тем генам, которые точно содержатся в нем самом. Это расхождение между матерью и ребенком является не абсолютным, а количественным. В данном случае оно касается сроков. Мать хочет кормить молоком имеющегося у нее в настоящее время ребенка до того момента, когда будет исчерпана причитающаяся ему по справедливости доля ресурсов с учетом его ожидаемой продолжительности жизни и количества уже вложенных в него ресурсов. Вплоть до этого момента никаких расхождений нет. Точно так же и мать и ребенок сходятся во мнении, что кормление грудью надо прекратить после того, как проигрыш будущих детей окажется выше удвоенного выигрыша уже существующего ребенка. Однако между матерью и ребенком возникают разногласия в промежуточный период, когда ребенок, по мнению матери, получает больше, чем ему положено, но когда проигрыш других детей еще ниже его удвоенного выигрыша. Сроки прекращения кормления – всего лишь один пример возможных поводов для разногласий между матерью и ребенком. Можно рассматривать их так же, как разногласия между индивидуумом и его еще не родившимися братьями и сестрами, сторону которых принимает мать. Конкуренция за вклад матери между соперничающими членами одного помета или выводка более непосредственна. И в этом случае мать при нормальных условиях будет стремиться к справедливости. Многие виды птиц кормят своих птенцов в гнезде. Все птенцы раскрывают клювы и кричат, а родители бросают в раскрытый рот одного из них червяка или другой лакомый кусочек. Чем голоднее птенец, тем громче он кричит. Поэтому, если родители всякий раз дают пищу тому, кто кричит громче всех, все птенцы в конечном счете получают свою долю, потому что после того, как один из них получит достаточно пищи, он уже не кричит так громко. Во всяком случае, так должны были бы обстоять дела в этом лучшем из миров, если бы индивидуумы не мошенничали. Но в свете нашей концепции эгоистичного гена мы должны ожидать, что индивидуумы будут мошенничать, врать насчет того, насколько они голодны. Ситуация будет обостряться, причем, надо полагать, это окажется довольно бессмысленным, поскольку может показаться, что если все и громкие крики — обман, то такой уровень громкости превратится в норму и, в сущности, перестанет вводить в заблуждение. Однако процесс этот нельзя повернуть вспять, потому что любой птенец, который попытается сделать первый шаг, понизив громкость крика, тут же будет наказан, он получит меньше пищи и, по всей вероятности, будет голодать. Бесконечно усиливать громкость своих криков птенцы не могут по другим причинам. Они затрачивают при этом много энергии, но, что важнее, рискуют привлечь внимание хищников. Иногда, как уже говорилось, один из членов помета оказывается слабее, мельче остальных. Такие детеныши не в состоянии добиваться пищи наравне с другими и часто гибнут.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 В жизни каждого слабого детеныша есть момент, после которого пути назад уже нет. До наступления этого момента он должен продолжать борьбу, а затем сдаться и, чтобы было бы лучше всего, позволить своим собратьям или родителям себя съесть. При обсуждении теории Лэка о величине кладки я не упоминал об одной стратегии, разумной для матери, которая не может решить, какая величина кладки была бы оптимальной в нынешнем году. Она может отложить одно яйцо сверх того количества, которое, как она думает, было бы оптимальным. Тогда, если корма окажется в данном году больше, чем ожидалось, она вырастет на одного птенца больше. Если же нет, она может хотя бы уменьшить свои потери. Внимательно следя за тем, чтобы всегда кормить птенцов в определенной последовательности, скажем, в порядке уменьшения их размеров, она старается, чтобы один из них, возможно, низкорослый, быстро погиб. Поэтому на него затрачивается не слишком много пищи, и все убытки ограничиваются первоначальным вкладом в яичный желток или его эквивалент. С точки зрения матери, это может послужить объяснением явления слабосильных птенцов. Он как бы подстраховывает ставки матери. Аналогичные ситуации наблюдаются у многих птиц. Используя метафору об отдельном животном как о машине выживания, которая ведет себя так, как если бы ее целью было сохранение своих генов, мы можем говорить о конфликте между родителями и детьми, о битве поколений. Это весьма изощренная битва, в которой ни одна из сторон не брезгует никакими средствами. Ребенок не должен упускать ни одной возможности смошенничать. Он может притвориться, будто он голоднее, чем на самом деле, или моложе, или даже, что ему угрожает большая опасность, чем в действительности. Он слишком мал и слаб, чтобы угрожать своим родителям физически, но пускает в ход все психологические средства, какими только располагает. Врет, мошенничает, обманывает, использует все, что можно в своих целях, вплоть до того, что начинает ухудшать положение своих родственников сильнее, чем это допускает коэффициент его генетического родства с ними. Со своей стороны родители должны быть готовы к возможности мошенничества и обмана. Не поддаваться, казалось бы, несложная задача. Если родитель знает, что его ребенок способен соврать относительно того, насколько он голоден, он может всегда давать ему определенное количество пищи, и не более, даже если ребенок продолжает орать. Трудность здесь в том что, быть может, ребенок не врет, а если он умрет из-за того, что его не кормили, то родители потеряют часть своих драгоценных генов. В природе птицы могут умереть, по поголодав, в течение всего нескольких часов. Амадз Захави высказал предположение об особенно жестокой форме детского шантажа. Детеныш кричит с намерением привлечь хищника в гнезду. Он говорит «Лиса, лиса, приходи и забери меня!» Единственный способ заставить его замолчать – дать ему есть. Так птенец получает больше пищи, чем ему причитается по справедливости, но за счет некоторого риска для себя. Эта безжалостная тактика в принципе аналогична тактике террориста, угрожающего взорвать самолет, на борту которого он находится, если ему не дадут выкуп. Я отношусь скептически к тому, что такая тактика может играть какую-то роль в эволюции, и не потому что она слишком жестокая, а потому что вряд ли она могла бы оказаться выгодной шантажисту. Если хищник действительно появится, его потери будут слишком велики. В том случае, который рассматривает сам Захави, то есть в случае единственного птенца, это несомненно. Сколько бы мать не успела вложить в него, он все равно будет ценить свою жизнь дороже, чем ее ценит мать, так как она несет только половину его генов. Кроме того, такая тактика не окупится, даже если шантажист находится в гнезде не один, а с группой других птенцов, подвергающихся опасности вместе с ним, поскольку каждый из них содержит его 50% генетическую ставку, не говоря уже о 100% ставке в нем самом. Я полагаю, что эта теория могла бы оправдать себя, если бы хищник всегда выхватывал из гнезда самого крупного птенца. В таком случае более мелкому птенцу было бы выгодно угрожать другим тем, что он призовет хищника, поскольку это не представляло бы серьезной опасности для него самого. Это все равно, что представить пистолет в голове родного брата, вместо того, чтобы грозить, что застрелишься сам. Более правдоподобно предположить, что тактика шантажа могла бы оказаться выгодной птенцу кукушки. Как известно, самки-кукушки откладывают по одному яйцу в каждое из нескольких чужих гнезд, а затем предоставляют невольным приемным родителям, принадлежащим к совершенно другому виду, выращивать кукушонка. Молочные братья и сестры не содержат никаких генетических вкладов кукушонка. У птенцов некоторых видов кукушки молочных братьев или сестер нет по какой-то неясной причине, которой мы еще займемся. В данный момент я исхожу из допущения, что мы имеем дело с одним из тех видов, у которых молочные братья и сестры сосуществуют с кукушонком. Если кукушонок начнет орать достаточно громко, чтобы привлечь хищников, он может потерять жизнь, но приемная мать может потерять еще больше, скажем, четырех из своих птенцов. Поэтому ей было бы выгодно давать кукушонку больше пищи, чем ему положено, и это преимущество может перевесить риск, которому он себя подвергает. Это один из тех случаев, когда разумнее перейти на респектабельный язык генов с тем, чтобы успокоить себя, что мы не слишком ушли в сторону с нашими субъективными метафорами. Каков на самом деле смысл гипотезы, предполагающей, что кукушаты шантажируют приемных родителей, когда кричат «Хищник, хищник, иди сюда и забери меня и всех моих братьев и сестер». В терминах генов это означает следующее. Гены, детерминирующие громкие крики, стали более многочисленными в генофонде кукушек, так как эти громкие крики повысили вероятность того, что приемные родители будут кормить кукушат. Причиной подобной реакции приемных родителей на крики кукушат было то, что гены, детерминирующие эту реакцию, распространились в генофонде вида, которому принадлежат приемные родители. Распространение же этих генов было связано с тем, что отдельные приемные родители, не дававшие кукушатам дополнительной пищи, выращивали меньше собственных птенцов, чем те родители, которые давали дополнительное количество пищи своим кукушатам. Это происходило потому, что крики кукушат привлекали к их гнездам хищников. Хотя кукушичьи гены, носители которых не кричат, привлекая хищников, имеют меньше шансов закончить свой жизненный путь в желудке хищника, чем гены, детерминирующие крики, носители первых генов понесли больший ущерб, поскольку не получали дополнительной пищи. Поэтому в генофонде кукушек распространились гены, детерминирующие крикливость. Сходная цепь генетических рассуждений, продолжающая изложенную выше более субъективную аргументацию, показала бы, что такой ген шантажа, возможно, мог бы распространиться в генофонде кукушки, но вряд ли он распространится в генофонде обыкновенного вида, во всяком случае, не по той причине, что он привлекает хищников. Конечно, у обыкновенного вида... Гены, детерминирующие крики, могли бы, как мы уже видели, распространяться по другим причинам, и они случайно могли бы обладать проявляющимся иногда эффектом привлечения хищников. Однако в этом случае единственное селективное влияние хищничества могло быть направлено на то, чтобы эти крики становились тише. В гипотетическом примере с кукушками чистое влияние хищников, каким бы парадоксальным это ни показалось на первый взгляд, могло бы сводиться к усилению громкости криков. Нет никаких данных ни за, ни против относительно того, что кукушки и другие гнездовые паразиты действительно прибегают к шантажу. Но жестокости им не занимать. Например, некоторые медоуказчики, подобно кукушкам, откладывают свои яйца в гнезда птиц других видов. У птенцов меда у острый, загнутый крючком клюв. Едва вылупившийся, еще слепой, голый и, в общем, беспомощный птенец наносит резанные и колотые раны молочным братьям и сестрам, забивая их насмерть. Мертвые не претендуют на пищу. Обыкновенная кукушка достигает тех же результатов несколько иным путем. Период насиживания у нее короткий, так что птенец вылупляется раньше, чем птенцы хозяев гнезда. Как только кукушонок вылупился из яйца, он слеп и механически, но с разрушительной эффективностью выбрасывает все другие яйца из гнезда. Он подлезает под яйцо, взваливает его в ложбинку на спине, а затем медленно пятится к краю гнезда, удерживая яйцо между недоразвитыми крыльями, и сбрасывает его на землю. Он проделывает то же самое со всеми яйцами, после чего остается единственным обитателем гнезда и единственным предметом заботы приемных родителей. Одним из самых замечательных фактов, о котором я узнал в прошлом году, был описан испанскими учеными Альваросом, Ариосом де Рейна и Сигурой. Они изучали способность потенциальных приемных родителей, потенциальных жертв кукушек, выявлять незваных гостей – кукушечья яйца или птенцов. В процессе своих экспериментов они подкладывали в сорочьи гнезда яйца и птенцов кукушки и для сравнения яйца и птенцов других видов, таких как ласточки. В одно из сорочек гнезд они подложили птенца-ласточки. На следующий день на земле под гнездом было обнаружено одно из яиц сороки. Оно не было разбито, так что его подобрали, снова положили в гнездо и стали наблюдать. Птенец-ласточки действовал точно так же, как и птенец-кукушки, то есть поместив яйцо на спину и удерживая между крыльями, пятился к краю гнезда и сбрасывал яйцо. Альварас и его коллеги, вероятно, поступили разумно, не пытаясь дать объяснение своему удивительному наблюдению. Как могло такое поведение возникнуть в генофонде ласточки в процессе эволюции? Оно должно соответствовать чему-то в нормальной жизни этих птиц. Птенцы-ласточки обычно никогда не оказываются в гнезде сороки. Быть может, это поведение представляет собой некую антикукушечью адаптацию, возникшую в процессе эволюции. Благоприятствовал ли естественный отбор тактики контрнаступления в генофонде ласточки, то есть сохранению генов, детерминирующих борьбу с кукушкой, с помощью ее же собственного оружия? Можно, по-видимому, считать установленным, что кукушки, как правило, не подкладывают свои яйца в гнезда ласточек. Может быть, именно поэтому. По этой теории в описанном эксперименте птенец выбрасывал сорочи яйца, вероятно, потому, что они так же, как яйца кукушки, крупнее яиц ласточек. Но если птенцы-ласточки могут отличить крупное яйцо от нормального яйца ласточки, наверное, мать также должна быть способна сделать это. Так почему же яйцо кукушки выбрасывает птенец, а не мать, которой это было бы гораздо легче? То же самое возражение вызывает теория, согласно которой удаление из гнезда испорченных яиц и всяких остатков — один из обычных элементов поведения птенцов-ласточки. Но опять-таки эту задачу могла бы лучше выполнить и выполняет мать. То обстоятельство, что трудную, требующую навык операцию по выбрасыванию яйца производит слабый, беспомощный птенец ласточки, тогда как взрослой ласточке сделать это было бы гораздо легче, приводит меня к заключению, что, с ее точки зрения, такой птенец только и способен на нечто гадкое. Мне представляется вероятным, что истинное объяснение не имеет никакого отношения к кукушкам. Не может ли быть, каким бы ужасным ни казалось такое предположение, что птенцы-ласточки проделывают то же самое друг с другом? Поскольку первенцу предстоит конкурировать за родительский вклад с еще не вылупившимися братьями и сестрами, ему было бы выгодно начать жизнь с выкидывания одного из других яиц из гнезда. В теории Лека о величине кладки оптимум рассматривался с точки зрения самки. Допустим, что я ласточка мати, что с моей точки зрения оптимальная величина кладки равна 5. Но если я птенец ласточки, оптимальным вполне может быть и меньшее число яиц, при условии, что я вхожу в это число. Мать располагает определенным количеством родительского вклада, который она хочет распределить равномерно между пяти птенцами. Однако каждому птенцу хочется получить больше положенной ему доли. В отличие от кукушонка, он не претендует на весь родительский вклад, потому что связан с остальными птенцами родством. Но он хочет получить больше, чем одну пятую. Он может завладеть одной четвертью, если просто выбросит из гнезда одно яйцо, и одной третью, если выбросит еще одно. В переводе на язык генов это означало бы, что ген братоубийства мог бы распространиться в генофунде, потому что он имеет стопроцентный шанс содержаться в теле брата-убийцы, и только 50-процентный в теле его жертвы. Главное возражение против этой теории состоит в том, что никто никогда, вероятно, не наблюдал этого дьявольского поведения. Я не могу предложить этому никакого убедительного объяснения. В разных частях земного шара обитают различные расы ласточек. Известно, что испанская раса отличается от, например, британской в определенных отношениях. Испанская не подвергалась такому интенсивному изучению, как британская, и поэтому можно предполагать, что братоубийство происходит, но остается незамеченным. Я выдвигаю такую невероятную гипотезу, как брата убийства, потому что хочу высказать некое общее соображение. Быть может, жестокое поведение кукушки – всего лишь крайнее проявление того, что может происходить в любой семье. Родные братья гораздо теснее связаны друг с другом, чем кукушонок со своими молочными братьями, но разница эта не качественная, а лишь количественная. Даже если мы не можем поверить, что в процессе эволюции оказалось возможным развитие прямого брата убийства, несомненно, нетрудно было бы привести много примеров менее откровенного эгоизма, когда расходы для детенышей в форме потерь для его братьев и сестер перевешиваются более чем вдвое выигрышем для него самого. В таких случаях, как и в примере со сроками прекращения кормления, имеет место реальное столкновение интересов родителей и детенышей. Кто, скорее всего, окажется победителем в этой битве поколений? Ричард Александр написал интересную статью, в которой высказал мнение, что на этот вопрос можно дать общий ответ. Родитель всегда побеждает. В своей книге «Дарвинизм и дела человеческие» страницы 39 Александр великодушно признал, что был неправ, утверждая, будто победа родителей в конфликте родителей-потомки неизбежно следует из основополагающих допущений дарвинизма. Теперь мне кажется, что его тезис об асимметричном преимуществе, которым обладают родители над своими потомками в битве поколений, может быть подкреплен доводом иного рода. О нем мне сообщил Эрик Чарнов. Чарнов писал об общественных насекомых и о происхождении стерильных каст, но его рассуждения имеют более широкое приложение, и я постараюсь обобщить их. Рассмотрим молодую самку какого-нибудь многогамного вида, не обязательно насекомого, находящуюся на пороге половой зрелости. Перед ней уйти из родительского гнезда и попытаться размножаться самостоятельно или же остаться и помогать выращивать своих младших братьев и сестер. Биология размножения ее вида дает ей уверенность в том, что ее мать будет продолжать заботиться об ее родных братьях и сестрах в течение длительного времени. По логике Гамильтона, эти сипсы представляют для нее совершенно такую же генетическую ценность, какую представляли бы ее собственные потомки. В той мере, в какой это касается степени генетического родства, молодой самке безразлично, какую из двух возможностей выбрать. Ее не заботит, уйдет она или останется. Однако родителям далеко не безразличен ее выбор. С точки зрения ее матери, это выбор между внуками и детьми. В генетическом плане ценность новых детей вдвое выше, чем ценность новых внуков. Если мы говорим о конфликте между родителями и потомками, связанном с тем, покидают ли потомки гнездо, или остаются и помогают родителям, то, по мнению Чарнова, разрешить этот конфликт для родителей совсем несложно, по той простой причине «только родители воспринимают эту ситуацию как конфликт». Все это похоже на состязание между двумя бегунами, в котором один получит 1000 фунтов стерлингов только в том случае, если победит, а его противник получит ту же тысячу, независимо от того, победит он или будет побежден. Следует ожидать, что первый бегун будет больше стараться, и что если во всем остальном возможности соперников равны, то он, вероятно, победит. На самом деле, позиция Чарного прочнее, чем можно судить по этой аналогии, потому что затраты на бег без препятствий не так уж велики, чтобы отпугнуть людей, независимо от того, получат они награду или нет. Для дарвинистских игр олимпийские идеалы – это слишком большая роскошь. За усилия, прилагаемые в одном направлении, всегда приходится расплачиваться напрасной потерей усилий в другом направлении. Если бы речь шла о спорте, то чем больше сил вы затрачиваете в каком-то одном состязании, тем меньше вероятность, что вам удастся победить в будущих соревнованиях, поскольку силы будут истощены. У разных видов условия различаются, а поэтому предсказать результаты дарвинистских игр не всегда можно Тем не менее, если принимать во внимание только степень генетического родства и допустить моногамную систему спаривания Чтобы дочь была уверена, что ее сипсы в самом деле ее родные сипсы Можно ожидать, что старой матери путем различных манипуляций удастся добиться, чтобы ее молодая полувозрелая дочь осталась с ней и оказывала ей помощь для матери это чистый выигрыш, тогда как у дочери нет никаких мотивов сопротивляться манипуляциям матери, потому что в генетическом плане ей безразлично – на какой из двух возможностей остановить выбор. И снова важно подчеркнуть, что в этих рассуждениях необходимо учитывать фактор при прочих равных условиях. Несмотря на то, что прочие условия обычно не бывают равными, рассуждения Чарного все еще могут оказаться полезными для Александера или любого другого сторонника теории манипуляции. Во всяком случае, практические доводы Александера в пользу того, что победа должна остаться за родителями, они крупнее, сильнее и так далее, представляются обоснованными. Если это так, то вы зря потратите время на чтение настоящей главы. Если Александр прав, то из этого следует много интересного. Например, эволюция альтруистичного поведения стала возможной не потому, что она давала преимущество генам каждого индивидуума, а лишь потому, что она давала преимущество генам его родителей. Манипуляции родителей, пользуясь выражением Александра, становятся альтернативной причиной эволюции альтруистичного поведения независимо от честного киноотбора. Важно поэтому изучить ход рассуждения Александера и убедиться, что мы понимаем, в чем он не прав. На самом деле для этого следовало бы привлечь математический аппарат, однако в настоящей книге я стремился избегать его применения в явном виде. Исходное генетическое положение Александера заключено в следующем отрывке, приводится в сокращенном виде. Допустим, что какой-то детеныш добивается неравномерного распределения предоставляемых родителями благ в свою пользу, снижая тем самым общую репродукцию матери. Некий ген, повышающий таким образом приспособленность данного индивидуума, когда он находится на ювенильной стадии развития, непременно понизит сильнее его приспособленность на взрослой стадии, потому что доля таких мутантных генов у потомков мутантного индивидуума увеличится. Тот факт, что Александр рассматривает недавно мутировавший ген, не имеет существенного значения. Лучше представлять себе при этом какой-то редкий ген, унаследованный от одного из родителей. В специальном смысле приспособленность и означает успех размножения. Суть высказывания Александера состоит в следующем. Ген, под действием которого один детеныш забирает себе больше того, что ему положено, за счет общего вклада его родителей в размножение, может в самом деле повысить шансы этого детеныша на выживание. Но когда этот детеныш сам станет родителем, ему придется расплачиваться за это, потому что его собственные дети унаследуют тот же самый эгоистичный ген, и это понизит его общей репродуктивностью. Успех. Он пострадает от собственных козней. Поэтому такой ген не может добиться успеха, и родители всегда будут выходить из конфликта победителями. Такие рассуждения должны немедленно насторожить нас, потому что они исходят из допущения генетической асимметрии, которой на самом деле здесь нет. Александр пользуется словами родитель и потомок так, как если бы между ними существовало фундаментальное генетическое различие. Как мы видели, хотя между родителями и детьми имеются реальные различия, например, родители старше, чем дети, дети выходят из тел родителей, фундаментальной генетической симметрии между ними нет. Коэффициент родства между ними составляет 1/2, как бы вы к этому ни подходили. Иллюстрации своей мысли я повторю высказывание Александера, поменяв местами слова «родитель» и «детеныш», и изменив смысл некоторых слов на противоположный. Допустим, что у родителя имеется ген, который обуславливает равномерное распределение родительских вкладов. Некий ген, повышающий таким образом приспособленность индивидуума, когда он выступает в роли родителя, не мог не понизить его приспособленность сильнее, когда он был детенышем. Поэтому мы приходим к выводу прямо противоположному заключению Александера. В любом конфликте родители потомки победит потомок. Совершенно очевидно, что здесь что-то не так. Обе точки зрения изложены слишком упрощенно. Цель моей переиначенной цитаты состоит не в том, чтобы доказать Александеру справедливость противоположной точки зрения, а просто в том, чтобы показать невозможность вести рассуждения подобного рода искусственно асимметричным способом. Как ход рассуждения Александера, так и моя переиначенная версия ошибочны, поскольку события рассматриваются в них с точки зрения индивидуума. У Александера это родитель, у меня потомок. Я полагаю, что в такую ошибку впасть чрезвычайно легко при использовании специального термина «приспособленность», «фитнес». Именно поэтому я избегаю этого слова в своей книге. На самом деле существует лишь одна единица, точка зрения которой имеет значение в эволюции. И эта единица — эгоистичный ген. Гены в телах молодых будут сохраняться отбором благодаря их способности перехитрить родительские тела. А гены в родительских телах сохраняются отбором благодаря их способности перехитрить молодые тела. Нет ничего парадоксального в том, что одни и те же гены последовательно находятся сначала в теле детеныша, а затем в родительском теле. Гены отбираются по своей способности наилучшим образом использовать имеющиеся в их распоряжении ручьи власти. Они эксплуатируют свои практические возможности. Когда ген находится в теле ребенка, его практические возможности отличаются от тех, которыми он располагает, находясь в родительском теле. Поэтому его оптимальная тактика на двух стадиях жизненного цикла его тела будет различной. Нет оснований полагать, как это делает Александр, что оптимальный образ действий гена на более поздние стадии должен непременно отвергать более ранние. Возражение против точки зрения Александра можно построить по-иному. Он молчаливо допускает наличие асимметрии между отношениями родителей-дети с одной стороны и брат-сестра с другой, что ошибочно. Вы должны помнить, что, согласно триверсу, причина, почему эгоистичный ребенок, присваивая большую, чем положена доля родительского вклада, ограничивается лишь этой долей, а не захватывает все, заключается в опасности потерять своих братьев и сестер, каждый из которых несет половину его генов. Но братья и сестры — это лишь одна категория родственников с коэффициентом родства, равным одной второй. Собственные будущие дети эгоистичного ребенка дороги ему не больше и не меньше, чем его братья и сестры. Поэтому при определении суммарной платы за то, что он взял себе большую долю ресурсов, чем ему положено, необходимо учитывать не только утраченных братьев и сестер, но также утрату будущих собственных детей, обусловленную эгоизмом, проявляемым ими по отношению друг к другу. Положение Лесандеры о том, что ювенильный эгоизм невыгоден, поскольку он передается собственным детям проявляющего такой эгоизм индивидуума, и в далекой перспективе снижает его собственный репродуктивный успех справедливо, но оно просто означает, что мы должны включить этот фактор в уравнение. Детенышу все еще выгодно оставаться эгоистичным, если его чистый выигрыш составляет, по крайней мере, половину чистого проигрыша для его близких родственников. Однако к числу близких родственников следует относить не только братьев и сестер, но и будущих собственных детей данного индивидуума. Индивидуум должен считать собственное благополучие вдвое более ценным для себя, чем благополучие своих будущих детей. Заключение Александера, что в рассматриваемом конфликте у родительской стороны имеется некое неотъемлемое преимущество, ошибочно. Помимо этого основного генетического довода, Александер располагает более практическими аргументами, вытекающими из неоспоримой асимметрии во взаимоотношениях родителей-детей. Родитель выступает у них в роли активного партнера, несущего все тяготы по добыванию пищи и тому подобному, а поэтому обладающего правом заказывать музыку. Если родитель прекратит свои заботы, ребенок мало что сможет предпринять, так как он меньше и не в силах нанести ответный удар. Поэтому родитель имеет возможность навязывать свою волю, не считаясь желаниями ребенка. Ошибочность этого аргумента не очевидна, поскольку в данном случае постулируемая асимметрия действительно существует. Родители в самом деле крупнее, сильнее и опытнее, чем дети. Все козыри явно в их руках. Однако и у деток имеется несколько тузов. Так родителю важно знать, насколько голоден каждый из детенышей, чтобы с толком распределить пищу. Конечно, он может раздать ее всем поровну, но в этом, лучше из всех возможных миров, это окажется менее эффективным, чем система, при которой тем, кто способен действительно использовать пищу лучше других, уделяется чуть больше. Система, при которой каждый детеныш сообщает родителям, насколько он голоден, была бы идеальной для них, и, как мы видели, в процессе эволюции такая система, по-видимому, действительно возникла Но детеныши обладают прекрасными возможностями для обмана, потому что точно знают, насколько они голодны, тогда как родители могут лишь гадать, говорят им правду или нет Родителям почти невозможно выявить мелкий обман, хотя крупную ложь они могут и обнаружить Родителям, опять-таки, выгодно знать, когда ребенок доволен жизнью, и ребенку было бы хорошо иметь возможность сообщать им об этом. Отбор мог благоприятствовать таким сигналам, как мурлыканье и улыбка, потому что они позволяют родителям узнавать, какие из их действий наиболее благотворны. Вид улыбающегося ребенка или издаваемые им звуки, напоминающие мурлыканье котенка, служат матери такой же наградой, как пища в желудке вознаграждает крысу, нашедшую правильный путь в лабиринте. Но как только ребенок обнаруживает, что милая улыбка или громкое мурлыканье вознаграждаются, он может начать использовать то или другое для того, чтобы манипулировать родителями и получать больше положенной ему доли родительского вклада. Таким образом, общего ответа на вопрос о том, у кого больше шансов выиграть битву поколений дать нельзя. В итоге должен найтись некий компромисс между идеальной ситуацией, к достижению которой стремятся дети, и ситуацией, идеальной для родителей. Это битва, сравнимая с битвой между кукушкой и приемным родителем, но, конечно, менее жестокая, поскольку у врагов есть некоторые общие интересы. Они враждуют лишь до какого-то момента или в течение некоторых периодов. Однако многие тактики, применяемые кукушками, тактики обмана и эксплуатации, могут использоваться собственным детенышем данного родителя, хотя этот детеныш и не дойдет до такого крайнего эгоизма, которого можно ожидать от кукушки. Эта глава, а также следующая, в которой рассматривается конфликт между брачными партнерами, может показаться ужасно циничной и навести на тяжкие раздумья родителей, преданных своим детям и друг другу. Я снова должен подчеркнуть, что говорю не об осознанных мотивах. Никто не имеет в виду, что ребенок преднамеренно и сознательно обманывает своих родителей из-за имеющихся у него эгоистичных генов. Я должен повторить, что когда я говорю нечто вроде «ребенок не должен упускать ни одной возможности смошенничать, соврать, обмануть, использовать все, что можно в собственных целях», слово «должен» я употребляю в особом смысле. Я не пропагандирую подобное поведение, как нравственное или желательное. Я просто хочу сказать, что естественный отбор будет благоприятствовать детям действующим подобным образом, и что поэтому мы можем столкнуться с мошенничеством и эгоизмом в пределах семьи. Слова «ребенок должен мошенничать» означают, что гены, склоняющие детей к мошенничеству, обладают преимуществом в генофонде. Единственная человеческая мораль, которую можно было бы из этого извлечь, заключается в том, что мы должны учить детей альтруизму, поскольку нельзя ожидать, что он составляет часть их биологической природы.